Сумерки. Хорошо помню, очень у нас на юге распространённое сумерничанье. Перенесенное из дореволюции, может быть, ещё подкрепилось оно скудными и опасными годами гражданской войны. Но обычай этот жил и раньше. Склоняло к тому многомесячная теплота южных сумерок, А многие были изважены. Никогда не спешить с лампой. Еще засветло управясь с делами, Кто и со скотом, Не склонялись, однако, и спать ложиться. Выходили на завалинки, На уличные или дворовые скамейки, А то и просто сиживали в комнате, Да при окнах открытых, Без огня не напорхнет мелкота. Садились тихо один, другой, третий, как бы в задумчивости, и подолгу молчали. А кто и говорил, то ни громко, ни резко, ни вперебив. Почему-то в разговорах тех ни у кого не возникало задора спорить или желчно упрекать, Или ссорится, лица не видны почти, потом и вовсе, и что-то незнакомое вот опознается в них, да и в голосах, что мы упустили заметить и за годы, овладевало всеми чувство чего-то единого, нам никогда невидимого, что тихо спускалось сгаснущего после закатного неба, растворялась в воздухе, вливалась через окна, та, незамечаемая в суете дня, глубокая серьезность жизни, ее нерастеребленный смысл, наше касание к упускаемой загадке.